часть 36. Открыв на звонок дверь квартиры, Камиль Юсупов не сразу признал в суровом мужчине двоюродного племянника, с которым виделся последний раз на его свадьбе лет 15 назад. А когда признал, с улыбкой развёл руки для объятий. Марат, вот уж кого не ожидал увидеть. Здравствуйте, дядя Камиль. Ну проходи, проходи. Ты бы позвонил, я бы подготовился. Да я пробовал, но хорошо, что адрес у вас остался прежний. Ах да, служебный телефон пришлось сдать. Теперь я на заслуженном отдыхе. Весной проводили, засиделся на полковничьей должности. Пора уступить место другим. Хозяин квартиры, проработавший в полиции Владимира более 30 лет, усадил Валеева за стол. Включил чайник, заглянул в навесной шкафчик. Моя Роза у дочки сейчас гостит, с внуками ей помогает. Так что разносолов не обещаю, но без чая с чак-чаком я тебя не отпущу. Какими судьбами в нашем городе? Помогаю следствию, маньяк у вас появился. Живорез? Так его уже нет. По телевизору объявили. Откликнулся Камиль, выставляя на стол красивые чашечки с блюдцами. Объявить-то объявили, но моя... Валеев хотел сказать жена, но вовремя поправился. Родственники не одобряли его развода. Моя знакомая, старший следователь Петелина, считает, что маньяк до сих пор на свободе. С новой женщиной живешь? Слышал, слышал, покивал головой Камиль, словно сочувствовал заболевшему человеку. А я 30 лет и 3 года остаюсь ценителем одного цветка моей прекрасной розы. Чак-чак, кстати, она готовила. На столе появилось блюдо с лакомством. Вижу, что вкусный, как в детстве у бабушки, похвалил Марат. А ты не смотри, а ешь. Сейчас чай заварится. Марат попробовал национальное татарское лакомство, подсокол языком в знак одобрения. «Вкусно». Дядя разлил по чашкам горячий чай, отлил себе в блюдце, выжидательно посмотрел на племянника. Тот поступил так же, вспомнив традиционное семейное чаепитие. Глаза дяди потеплели. Оба подняли блюдце, придерживая двумя руками, подули, пригубили. Валеев посчитал, что можно переходить к главному. «Дядя Камиль, вы здесь всю жизнь прослужили, всех оперативников, наверное, знаете». А как же? Сначала сам был опером, потом на службу людей принимал, затем аттестации, переаттестации, будь они неладны. Пителены дали в помощь лейтенанта Варвара У Тимофеево. Неоднозначная девушка. Что вы о ней знаете? Неоднозначная? Это верно подметил. Взять имя. Варвара звучит жёстко, а Варенька нежно. Как камешек и леденец, с виду похоже, но первый зуб сломаешь, а другой подарит сладость. Вам не в полиции надо было служить, а книги писать, заметил Марат. А что? Может, я напишу детектив, прямо дрелся пенсионер. Чего на пенсии навалом, так это времени. А случаи у меня были, ты не представляешь какие. Есть что вспомнить. Конечно, конечно, Марат поспешил вернуть разговор в нужное русло. Так что вы скажете про Тимофееву, кроме того, что она красивая? Красивая она в маму, подхватил мысль Юсупов. Сейчас вспомню имя. — Ульяна, да, точно. Она официанткой в популярном ресторане работала. — Вы и маму ее помните? — Так не пью, не курю, глава работает. Тебе тоже с этим надо завязывать. Дядя по-отечески пригрозил пальцем племяннику. Ни — Ни-ни, — затряс главой Валеев. — Кого ты хочешь провести, Марат? Опера с тридцатилетним стажем? Юсупов указал пальцем. — У тебя ствол под мышкой и пачка сигарет в нагрудном кармане. — Сдаюсь, — поднял руки Марат. «Ваш пример для меня лучше предупреждений Минздрава». «Что вы помните про мать Тимофеевой?» «В те годы, когда Ульяна работала официанткой, в ресторанах неспокойно было. Нам часто приходилось туда выезжать. А красивую женщину как не заметить, да и имя у нее запоминающееся. В общем, на Ульяну кто-то глаз и положил. Пригрел, приголубил, как говорится». «Криминальный авторитет?» «Нет». «Бандитов она презирала. Их подслушанные разговоры иногда сливала нам». Но женщине всё равно не повезло. Она стала любовницей женатого человека. Наделась, как все бабы, что тот бросит семью, уйдёт навсегда к ней, но не получилось. Дочка Варя получилась, а семьи нет. Кто отец Варвары? А вот этого я не знаю. Предполагаю, что моститый чиновник, не из бедных. Он снял ей квартиру в обычной пятиэтажке, но рядом с элитным домом. Тогда такой дом в нашем городе впервые построили, и всё городское начальство туда переехало. Думаю, он жил сразу на две семьи. Представляешь, как удобно? Отошёл за угол, и ты у любовницы. Это если жена не догадывается. Насчёт жены знать не могу, но Ульяна, конечно, страдала. Она же видела, как тот хмырь открыто ухаживает за женой и тайком бегает к ней. В каком доме живут они и в каком она? Ладно бы перспектива. Ладно была бы перспектива, так он несколько лет ей лапшу на уши вешал. Какой женщине это понравится? А где эти дома? Адрес помните? Первый элитный дом в городе. Конечно. Юсупов назвал адрес, посмотрел, как Марат записывает и заметил. Только с тех пор дома у нас и получше появились. Начальство сменило харомы на загородные коттеджи. Да и Тимофеевой там больше нет. Что-то вы долго про её маму рассказываете. Я про Варвару пришёл спросить. Так все же проблемы из детства? Сам назвал Варвару неоднозначной. Слушай дальше. Когда Варе было лет 5, и её мама пострадала от пожара. В ресторане на кухне газ рванул. Несколько человек пострадало, а у Ульяны сильно обгорело лицо. Короче говоря, была красоткой, а стала, без слёз не взглянешь. Кому такая нужна? Даже официанткой не работаешь. Представляю, оба вздохнули, попили чай из блюдца. Юсупов продолжил. Ну и попёр её любовничек из квартиры Думаю, освободил место для очередной молоденькой глупышки. А Ульяну с дочкой по-тихому выселил в Гусь-Хрустальный, в общежитие при стекольном заводе. Там их жизнь рухнула. В каком смысле? В прямом. Завод закрылся. Ульяна начала спиваться, торговала хрусталем у дороги и попала под машину. Насмерть. Это я уже от Варвары узнал, когда она служить у нас начала. Марат подержал во рту чак-чак, наслаждаясь сладостью, запил чаем. Варвара Тимофеева по отчеству Васильевна, значит, отец у неё Василий. Вряд ли она его любила, предположил он. Ничего это не значит, могли записать со слов матери. Да и не было у нас чиновника по имени Василий, а любить ей было некого. Это я точно знаю. Никакой отец ей ни разу не помог. Сама по жизни пробивалась. Как бы узнать, кто он? Если мать ей не сказала, она и сама не знает. Думаю, что знает, но не скажет. А тебе зачем?" прямо спросил дядя. "Две семьи на одну зарплату содержать трудно," туманно ответил Марат. "А тот содержал, значит, помимо зарплаты что-то имел." "Чиновники не бедствуют," подтвердил бывший полицейский. "Не тогда, не сейчас. Некоторых, правда, прижимают, тех, что не делятся." Валеев нахмурился, призадумался, затем вскинул бровь. "А кто пристроил Ульяну Тимофееву на стекольный завод, думаешь, любовник?" Чиновнику из области достаточно одного звонка директору завода. А голова у тебя варит, похвалил дядя. "Узнаете, давно это было, но попробую навести справки. Есть у меня в Гусе хорошие знакомые из бывших оперов". "Спасибо, дядя Камиль. И за чак-чак тётя Роза, спасибо. Я ей передам, а меня заранее не благодари. Позвоню, если что-то проклюнется".